Глава седьмая Новые компаньоны Мне было настолько стыдно перед орком за своё поведение, что я терпеливо перенёс тот факт, что он притащил меня, обессилевшего, в эту таверну, Заказал комнату, тащил меня на второй этаж и уложил в постель. В этот же момент я сразу отключился. Таверна называлась «Серебряный жёлудь». Название красивое, но непонятное, с учётом того, что в этой части Старого Света дубов отродясь не было. Судя по всему, эта таверна являлась своего рода перевалочным пунктом, ибо находилась на перекрёстке трёх дорог. Одна из них вела в земли людей, две другие — в земли чёрных тайсианов. и орков, соответственно. Интересно, а где сейчас Мария и Кичандаш? Надеюсь, с ними всё в порядке. Мне в голову пришла блестящая идея, как их найти, осталось только добраться до Краспагина. Когда утром я поднялся, Кермола уже не было. Мне же ужасно хотелось есть. Я встал, быстро оделся и направился вниз. Каково же было моё удивление, когда я увидел, что Кермол сидит за столом в обществе какой-то барышни в длинном красном плаще. Удивлённо я подошёл к ним и присел на свободный стул. И только потом заметил, что лицо Кермола искажено ненавистью, а сам он не может пошевелить ни единым мускулом своего тела. Женщина в это время сбросила капюшон, обнажив угольно-чёрные волосы, и посмотрела прямо на меня. «Ну, здравствуй, демен довольно протянула она. «А то я тебя уже заждалась». Я смотрел на сидящую передо мной женщину, и не мог поверить в то, что у неё хватило наглости заявиться прямо сюда, ко мне, смотреть на меня и при этом издевательски улыбаться. «В чём дело? Решили снова попробовать, сёстры!» — прошипел я. «Спину бить не получилось, решили действовать открыто!» Сестра глубоко вздохнула вместо ответа, опустила взгляд, потом снова подняла. «Я прекрасно понимаю твои чувства, демен кивнула она, словно убеждаясь в том, что увидела именно то, что ожидала. Но я здесь не для того, чтобы драться или мстить. Смерть Олессы и других — это результат нашего столкновения с судьбой. Мы неверно истолковали её замыслы, за что и поплатились. Сейчас я прошу лишь одного. Выслушай меня. — Отпусти, Кермола! — сквозь сжатые зубы прорычал я. — Как скажешь, — пожала плечами сестра. — Только пусть он на меня больше не кидается. Я, проделав такой огромный путь, всё же хочу донести до тебя то, что тебе положено знать. Один жест ладонью, и Кермол снова задвигался. Интересно, что же это было за магия? Явно что-то связанное с воздухом. Скорее всего, она сгустила вокруг него воздух, парализовав его таким образом. Но бедный орк даже мышцами лица пошевелить не мог. Как же высока её сила! Примерно с минуту мы молчали, не сводя друг с друга взгляд. Кермол не сводил глаз сестры, но всё же держал себя в руках. «Дэмиан...» «Твой гнев не поможет тебе понять, что я хочу донести до тебя, и почему я вообще здесь?» Кивнув, словно убеждаясь в остальных своих подозрениях сказала сестра. «Если хочешь, задавай вопросы первым. Я отвечу». «Ну, раз уж мы сидим разговариваем...» Осторожно начал я, заставив себя вспомнить основу приличий. «Мы находимся в невыгодном положении, ведь я не знаю твоего имени». «Меня зовут Матика». «Можно просто матьти». «Не слишком ли самонадейно было приходить сюда так открыто, с учётом общего к вам отношения?» «Ты просто не понимаешь всей причины этой ненависти», — сестра, казалось, ждала именно этого вопроса. «Мы изымаем в свой орден детей девочек по двум причинам. Первое, если они сироты. Ты знаешь, Дэмиан, какая участь ждёт девочку-сироту в деревне? Она становится фактически рабыней», которая должна будет работать дни напролёт, отрабатывая свою скудную еду. Не верь в сказки, будто добрые люди готовы приютить сироту и заботиться о ней, как о родной. Даже при самой фантастической статистике таких людей в лучшем случае один из десяти. Таким образом, из девочки-сироты вырастает девушка, забитая, униженная, ни на что не надеющаяся. И перед ней есть два пути. Первый — продолжать пахать на свою родную деревню, веря в сказочки о том, что однажды к ней в деревню приедет прекрасный принц, попросит у неё стакан воды или яблоко и влюбится с первого взгляда. Вот только все принцы давным-давно заняты. Их венчают с принцессами ещё с рождения. Второй путь — уйти из неё. Но в девяти случаях из десяти она будет вынуждена торговать телом для того, чтобы выжить. Изымая таких девочек-сирот, сёстры дают им надежду на будущее. Они воспитываются в любви. О них действительно заботятся, как о родных. Я сама была такой, демен Матика опустила глаза. Как видно, воспоминания тех дней нахлынули на неё. «Я помню те два года, когда умерла моя мать, и я, шестилетняя девочка, качала чужих детей, таскала ведра с водой, стирала, качала детей, полоскала, мыло и снова качала детей, терпя их бесконечные вопли». Яростно закончила она фразу, после чего, мгновенно взяв себя в руки, продолжила. И всё ради того, чтобы заработать несколько кусков хлеба. А потом, как-то поздним вечером, когда я шла с двумя ведрами воды, то увидела женщину в красном плаще. Плащ был такой яркий, такой длинный, такой красивый. Её лицо было скрыто, но я чувствовала, как от неё исходят покой и надёжность. Я бросила ведра с водой и пошла к ней. Но в этот момент меня заметили две деревенские бабы. Они закричали мне, чтобы я вернулась. Одна из них бросилась ко мне и попыталась схватить, но не смогла ко мне прикоснуться, как будто что-то обожгло её. Я остановилась, и та женщина сказала мне, «Я не стану тебя волить Если ты хочешь пойти со мной и понять, какая ещё бывает жизнь, пойдём со мной. Если не хочешь, возвращайся. Выбор за тобой». И я пошла за ней. И хотя мне было очень страшно, какой-то голос внутри убедил меня поверить ей. Я вырвалась из этого кошмара. и первое, что я сделала в своём новом доме, досыто наелась. Я училась, я старалась, я постигала новые для меня вещи, и я стала тем, кем стала, и ни капли не жалею об этом. На этом моменте матика, до того опустившая взгляд, подняла голову и с гордостью и вызовом посмотрела на меня. Потому что лучше моя жизнь сложиться просто не могла. Так что ненависть это демен по большей части от лени, когда люди теряют маленькую рабыню, которая могла бы прислуживать им до конца своей жизни. Ведь это так удобно, не правда ли? Всё, что не прикажешь, сделает, и нескольким кускам хлеба рада будет. А вторая причина, — ведливо напомнил я, не выдавая немалого смущения от такой отповеди. Вторая — если у ребёнка сильный магический дар, над которым она в силу возраста может не удержать контроля. Мы можем обнаруживать таких одарённых детей на самых ранних стадиях и изымаем их, а потом они и сами не хотят от нас уходить. Всегда они говорят, что в семьях их не любили, их боялись. Мы честно пытались отдавать этих девочек в университет Кальтека на Йетте, когда они становились взрослее и могли скрывать свою сущность. Но больше года там не продержался никто. Все возвращались и доучивались самостоятельно. А мальчики? Мальчики проявляют свой магический дар гораздо позже, как правило, годам к одиннадцати. В этом возрасте они уже запросто могут жить в магической школе или университете. Почему вы пытались меня убить? Я, разумеется, уже знал ответ на этот вопрос, но мне хотелось увидеть всё с другой точки зрения. Наша философия такова. Судьба позволила нам встретиться и быть вместе. Мы трудимся вместе, мы живём вместе, мы учимся вместе, и мы счастливы. И в благодарность за своё счастье вы помогаете свершиться планом судьбы. — бесстрастным голосом закончил я. — А у тебя очень пытливый и изворотливый ум, демен Неудивительно, что мои сёстры трижды не смогли от тебя избавиться, — сказала она, улыбнувшись. Я бесстрастно ожидал ответа на вопрос. Возвращаясь к первоначальному вопросу, — продолжила она, — есть пророчество, которое описывает конец нашего мира. Звучит оно следующим образом. Никто не поймёт, когда это начнётся. Все птицы и твари — и гады земные начнут дичать сильнее и сильнее. Погрязнут в спороках люди, и семь столпов тьмы взметнутся в небеса, чтобы попрать их. Восстанут мертвые, ибо семь пороков напитают трупы силой, дабы могли они отомстить всем, кто осмелился остаться жить. Предшествовать же всему будет катастрофа, равной которой никогда не было и не будет. В итоге же погибнут все». и только чистота души твоей поможет воспарить тебе на небеса. Я думаю, очевидно, Дэмиан, что мы приняли за катастрофу этот храм. Прочие части пророчества подтверждались. Стало попадаться всё больше бешеного зверья, стало намного труднее дрессировать псов, объезжать лошадей. С ходячими мертвецами ты сам столкнулся в прошлый раз, которые возникли по вполне очевидным причинам. Так что оставалось сделать последний шаг — убрать тебя и дать выход к катастрофе, которая должна была разразиться, не войди ты в храм. Мы знали, что пятый не вошёл, и знали, что потом произошло». Она замолчала, и мне нечего было сказать. Взглянув на точку зрения молчаливых сестёр, я начал понимать, что они лишь делали то, что считали правильным. С другой стороны, каждый всегда делает то, что считает нужным. Вот взять, к примеру, это вторжение. Краснокожие варвары, которые сами себя, возможно, считают великими и совершенными, нападают на старый свет, потому что считают это нужным. В очередной раз убеждаешь, что добро и зло — крайне субъективные понятия. Для того и для другого есть поступки и их последствия. «А сейчас вы, стало быть, не хотите его убивать!» — вырвав меня из облака моих мыслей, прорычал Кермол, да так, что немногочисленные посетители испуганно посмотрели на нас. «И мы должны в это поверить?» «В этом нет смысла». Сестра снисходительно посмотрела на орка. «Храм разрушен, и его пророчество исполнено. Его смерть больше ничего не решит. Так что и лишать жизни нет необходимости». «В таком случае...» — ответил я настороженно. «Мы возвращаемся к первоначальному вопросу. Что ты здесь делаешь?»